Русское золото. Хроника ТАСС. Апрель 1942 года. Четвертого. В Москве состоялся второй всеславянский митинг. Восьмого. По сообщению германской печати, государственный долг Германии за время войны увеличился до 140 миллиардов марок. Четырнадцатого. В советской печати опубликовано обращение германской армии, подписанное 805 пленными немецкими солдатами. 17. -го. Англичане разрушили нефтепромыслы в Бирме. 22. -го. В Лондоне открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину. 26. -го. Речь оберпалача Гитлера в Рейхстаге, в которой он потребовал усиления репрессий. 27. -го. Нота Народного комиссара иностранных дел СССР о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах. Обратный караван КУП-11 готовился в путь на родину. Накануне войска НКВД патрулировали дорогу, ведущую в бухту Ваенга, где стоял английский крейсер «Эдинбург». С наших эсминцев наружная вахта видела, как по дороге, спускаясь с сопок, прошли грузовые машины, задернутые чехлами. Всю ночь на Эдинбурге шла какая-то возня, там мелькали огни фонарей, слышали свистки команды хохот. Пустые машины отошли обратно в сопки и разом исчезли с дороги патрули НКВД. А завтра как раз праздник, 1 мая. Колокола громкого боя и призывные выкрики горнов возвестили для нас походную жизнь. Еще с ночи громадный караван транспортов-обратников потянулся из Кольского залива. самые сильные единицы охранения, крейсер «Эдинбург», обгоняя медлительных купцов, развил скорость и вырвался на кильдинский плес в яростный блеск моря. Опять для семерок начала сканвойная служба. — Качайся, наблюдай, стой у машин, будь готов. Гремящий и сокрушительный мотало на зигзагах. Правила обязывали срезать курсы с зигзагами, чтобы подлодки противника не могли рассчитать верного угла для атаки. По радиотрансляции было объявлено. Лера в районе торпедных аппаратов срублены, ветер усиливается, товарищи, по верхней палубе передвигаться осторожней. — В общем-то, если говорить честно, конвойная служба всегда скучновата. Ты весь в адском напряжении, и ослабить от напряжения никак нельзя, ибо сейчас спокойно, а ты не знаешь, что будет через минуту. С тебя течет вода. Ты не ведаешь сна и покоя, а все же скучновато. нет это ли самое скука заставила крейсер Эдинбург покинуть походный ордер, не связывая себя хлопотами охраны, и уйти бороздить океан в одиночестве. На мостике гремящего приглушенные разговоры. Его вчера чем-то там загрузили, по секрету. Какую-нибудь хреновину для Черчилля. Ну да, но ты понимаешь. Он коньяк пьет только наш, армянский. Вот и посылают несколько ящиков. Сигнальщики не отвлекаться, приказ с вахты. Усатый Игорь Пчелин...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 курсовой сорок пять, дистанция, шоу винтов. Акустик сдвинул наушники на виски и заметно помрачнел. Зеггерс передал по трубам в отсеки соблюдать полную тишину. Передвижение прекратить. Все ждали теперь нежного, как звучание гитарной струны, позвякивания по корпусу лодки, когда по металлу барабанит модуляция британских аздиков. Но теперь, кажется, Англичане не играли на своих страшных и чутких струнах. — Не будем прятаться, — сказал Зеггерс, хлопнув горизонтальщика по плечу. — Отработай рулями на подвсплытие. С глухим воем перископ пошел наверх, и своим жутким всевидящим глазом он проткнул поверхность моря. — Шум винтов растет, идут быстро, — докладывал Акустик с Нибелунга. — Даю пелинг Сто сорок пять. — Сто сорок, сто тридцать пять, давать дальше не надо, — ответил Зеггерс, склоняясь у перископа. Сначала муть, плеск. Глаз перископа выхватывал то гребень волны, то кусок неба. Цели было не видать. Подсплыви еще. Перископ захлёстывает водой. Теперь он разглядел пролетающий в одиночку британский крейсер, который быстро входил в пересечение нитей прицела. — Эдинбург! — ахнул Зеггерс и тут же опустил пископ Если он дает узлов двадцать, да еще лежит на курсовом зигзаге, то мы промахнемся, — сомневался штурман. — Да нет! — почти злобно выкрикнул Зеггерс. — Он шпарит, как король на прогулочной яхте, напрямик! Скорость крейсера обязывала Зеггерса очень быстро приготовить расчеты для атаки.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 И море, если бы оно могло видеть, сейчас увидало бы четыре тупые, как свинячьи головы, торчащие наружу рыла торпед. На залпе из четырех труб субмарину дернуло кверху носом так, что электролит из батарей плеснуло через край баков. — Включаю, — сказал штурман, и расслабленный сел. Секундомер, механизм он страха никогда не ведал. — Секунда, секунда, секунда, секунда. — Мимо! — отчаялся Зеггерс, потянувшись к бутылке с коньяком. — Все четыре! Мимо! — И, конечно, я не виноват. На такой скорости даже наш папа сплоховал бы, наверное. Он прижался губами к горлышку бутылки и тут рвануло двумя взрывами сразу. Зеггерс, скося глазами на стрелки приборов, делал глоток за глотком, потом протянул бутылку штурману. наши свиньи проскочили мимо но кто то попал в это английское корыто ясно что поблизости была наша лодка и ее торпедом повезло больше чем нашим выпиты все равно победа нами передал ззегер с подсеком торпедирован сейчас эдинбург который во всем мире считается одним из лучших крейсеров хайль гитлер ребята издавленные в напряжение отсеки ответили ему мертвыми голосами как из под земли хайль хай хайль хай всего шесть отсеков и шесть возгласов через шесть труб концы которых выведены в центральный пост лодки, собранные тут же в пучок у самого носа командир придерживая за масляную фуражку, на мостик поднялся командир БЧ-5, старший механик, гремящего М.С. Роттенфельд. Человеку из душных и горячих низов эсминца, где ярко полают лампы, на мостике всегда особенно холодно. Антон Осьфич, топливо на исходе. Перехожу на питание из носовых цистерн, а там нефть, сами знаете, не ахти. Дотянуть до Ваенги хватит.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 Как широкий лист стальной палубы крейсера завернула, будто бумагу, накрыв этим листом орудия башни, отсеки крейсера заполняла водой. Гурин позвонил Роттенфельду в пост энергетики. — Вынужден огорчить. — Подсасывайтесь, днище, откуда угодно, но хотя бы малый ход эсминец должен давать. — Поняли? Отчаянно дымя из гавани Мурманска сорвались три британских тральщика, пошли на спасение крейсера. А на мостиках советских сминцев стучали ширма прожекторов, сигнальщики писали союзникам «Дотащим, дотянем, доверьте спасение крейсера нам!» Но англичане молчали, они упорно молчали.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 Корабли бьет на волне, видимость хуже не придумаешь, но тянуть Эдинбург до базы необходимо, ибо груз, ответственнейший груз, покоится сейчас в отсеках этого крейсера. Начальник британской военно-морской миссии, контр-адмирал Деван, тоже провел эту ночь на ногах. Война вытащила его с фермы, где он разводил курп.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 Если насчитать развороченные кормы, остался боеспособен, он еще может постоять за себя. Но доклад с моря был неутешителен. 740 матросов покинули Эдинбург, перейдя на палубу корабля охранения. Беда пришла очень скоро. Три гитлеровских эсминца под командой опытного вояки Шульца и Хинрикса. Появясь, внезапно дерзко вышли в атаку. Англичане пытались спастись за дымовой завесой, но сильный ветер тут же разорвал ее в клочки. Шульц и Хинрикс в упор расстрелял крейсер торпедами. Один из немецких сминцев, Ганс Шенман, поплатился при этом гибелью. Немцы особыми сетками успели подхватить из воды его экипаж и скоро скрылись в тумане. — Теперь конец, — сказал Деван, страдая.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 Дело прошлое, и честного Бевана жаль. Скоро его заменит опытным моряком Фишером, недавним командиром линкора Бархем, но контр-адмиралу Фишеру тоже придется краснеть немало больше, чем Бевану. Что же грузили ночью под охраной НКВД на борт погибшего Эдинбурга? Уже тогда, весной 1942 года, советское правительство стало расплачиваться с союзниками за поставки по Ленд-Лизу. В трюмах крейсера, уходившего с караваном КУП-11, лежало 10 тонн золота в слитках. Всего на сумму в 100 миллионов рублей. Теперь все это состояние покоилось вечным сном. На грунте недаром так настойчиво стучали тогда ширмы прожекторов на мостиках наших великолепных семеров